Глава 63. «Он ведь закрывал окно», — говорю сама себе, пребывая в шоке. И тут же спохватываюсь. Нужно бежать к ребятам, предупредить, сделать вылазку на чердак и так далее. А вдруг этот бездомный опасен? Вдруг он является разыскиваемым преступником, а мы с ним под одной крышей? Торопливо захожу внутрь, кладу покупки на комод и крадусь на второй этаж в поисках Оскара и Мерлин. Стараюсь ступать бесшумно, чтобы не спугнуть нашего наглого соседа. «О, Мэри! Рад, что ты пришла. Волноваться не пришлось». Выходит ко мне Оскар. -ш -ш -ш. Подношу руку к губам и делаю круглые глаза. «У нас там гость!» Шепчу, указывая на крышу. «Будь такого не может!» Не верит Уильямсон, но громкость избавляет. Берет каминную кочергу и решительно направляется на чердак. Я, естественно, за ним. Беру небольшую вазу, украшающую коридор, и следую за графом. Оружие мое скромное, но вполне себе эффективное. Затаев дыхание, поднимая глаза на чердачный замок. Если наш гость и его как-то открыл, то точно стоит съезжать, а потом разбираться с ним в безопасном месте. Но нет, замок висит, как и вчера. Здесь все хорошо. Возможно, этого человека вовсе не волнуют жилые этажи, ведь он предпочел спать наверху, а не в комфортабельной спальне. В таком случае наш гость должен быть безобиден. Я надеюсь. Оскар отпирает замок и откидывает крышку, закрывающую проем. Она, зараза такая, издает противный скрип. И я понимаю, миссия провалена. Но делать нечего, отступать нам уже нельзя. Знаками Уильямсон пытается отпихнуть меня и отправить обратно. Но не тут-то было. Усиленно делаю вид, что не понимаю его, и отстаю буквально на шаг. Оскар полностью залезает на чердак и замирает, прислушиваясь. В помещении царит тишина, и не подумаешь, что кто-то здесь есть. Но я уверена, что видела тень. Она мне не померещилась. Залезая следом за Уильямсоном и перехватываю поудобнее вазу. Мало ли, пригодится. Я осматриваюсь. На первый взгляд чердак выглядит ровно так же, как и вчера. Единственное различие в освещении. Сейчас здесь находиться даже страшнее, чем ночью, поскольку вся пыль и мусор выступают на первый план. Оскар тем временем аккуратно крадется по помещению, заглядывая буквально в каждый угол, а потом поворачивается ко мне с сердитым выражением лица. Мол, где? растерянно пожимаю плечами. Самой уже меньше верится в то, что тень существует, Они является плодом моего воображения. Но тут я замечаю приоткрытое окно. Между прочим, то же самое, что якобы закрыл вчера граф. Радостно показываю на него. К счастью, у меня есть доказательства, помимо моих слов, и я совершенно точно не тронулась умом, что, несомненно, приободряет. Оскар хмурится, глядя на окно, и кивает, а затем продолжает поиски с кочергой. Внезапно останавливается, как вкопанный, а потом быстрым шагом, насколько позволяют горы хлама, пробирается к стеллажу, стоящему в правой части чердака. «Точно, постель!» Уильямсон вчера нашел там импровизированную постель. Тороплюсь следом за графом, чтобы прийти на помощь в случае чего. Уже дохожу до стеллажа и понимаю, что сделала глупость. Выход с чердака открыт и абсолютно свободен, а там Мерлин спит одна в спальне. «Про себя чертыхаюсь и спешу обратно». Но голос Оскара останавливает меня. «Наш гость спит, потому и не прореагировал на весь шум, что мы с тобой устроили. Вернее, не гость, а гостья».